«Глава пятая. Москва. Министерство обороны ВСРФ. Вам назначено?» Секретарь министра обороны посмотрел на вошедшего в приемную начальника второго управления. «Нет?» «Но у меня срочное донесение». «У себя?» — кивнул он на двери кабинета. Помощник покачал головой. «Придется подождать. Его неожиданно вызвал верховный главнокомандующий. Подождем». Генерал-полковник сел на стул и стал с задумчивым видом теребить пуговицу на мундире. Через полчаса в приемную вошел министр обороны. «Давно ждете?» — поинтересовался он, пожимая руку главе второго управления. «Не очень. Есть новости по хамелеону. Заходите». Бросил министр обороны, пропуская генерал-полковника вперед. «Новости бывают или хорошие, или плохие», — заметил он, проходя к своему месту за столом. У тебя какие? Новости, которые касаются создания нового вида оружия, никогда не бывают хорошими. Если только это оружие представляет опасность для нас. Верховный справлялся сегодня о результатах разведданных по «Хамелеону». Что скажете? Наши ребята из киберразведки наконец-то добыли сведения о полигонных испытаниях этого интеллектуального танка. Ну и еще кое-какие подробности о его дальнейших испытаниях. Отлично. А теперь деталям Начните все с самого начала и не упускайте ничего. Мне надо будет убедить Верховного во всей важности собранной нами информации. Как нам уже известно, начал докладывать начальник второго управления. Проект «Хамелеон» представляет собой инновацию в области искусственного интеллекта. Американцы собираются продвигать использование искусственного интеллекта в оборонной промышленности, не выдумывая что-то новое в робототехнике, а используя старые электронные наработки в новом формате. Их средства, как мы знаем, ограничены из-за большого внешнего долга, рост которого они никак не могут остановить. Главой DARPA, генералом Лестрейдом, был предложен проект создания самоуправляемого танка, который мог бы самостоятельно принимать решения во время боя. За основу был взят танк последнего поколения Абрамсов. Это танк модели М1А2. Кроме обычного оснащения, в которое входит пушка, пулемет, компьютерная бортовая аппаратура, тепловизоры, панорамный прицел, были добавлены функции РЭП и лазерная защита от нападения беспилотников. Кроме того, в электронную аппаратуру этой боевой машины ввели специальную программу, которой руководит не оператор, искусственный интеллект. Именно он, а не человек, решает задачи танка по выполнению активных боевых действий. Иначе говоря, приказывает танку действовать так-то и так-то. «Да, я помню. Министр обороны что-то записал на листке бумаги. Вы приносили мне отчет, в котором были все эти сведения. Я просмотрю их еще раз». Он кивнул, давая понять, что начальник второго управления может продолжить свой доклад. Ребята из 6 отдела радиотехнической разведки подтвердили некую активность в районе строящейся военной базы на юго-востоке от Сиднея, которая имела место быть во время, когда проводились полевые испытания «Хамелеона». Управлению космической разведки, с которыми у нас тесные связи, даже удалось засечь малый спутник, который обеспечивал на момент испытания сигналы для адаптера, используемого для работы ИИ. Насколько я знаю, обучение искусственного интеллекта принимать самостоятельное решение — долгосрочное дело. Прервал доклад министра обороны. Да, но только в том случае, если нет созданных ранее команд. Абрамс уже имел некоторое электронное оборудование, работающее от компьютера. Его старые программы бортовой аппаратуры были изменены и адаптированы под команды, отдаваемые ИИ. Во всяком случае, именно об этом пишет в своем пояснительном письме генерал Лестрейт, которую он отправил министру обороны после полигонных испытаний Хамелеона. «Вам удалось взломать компьютер Министерства обороны США?» — удивленно приподнял брови министр. «Нет, наши ребята из кибервойск всего-навсего вошли в личный компьютер генерала Лестрейда. И что самое главное, он пока что не догадывается о том, что в его компьютере поселился чужак». «Ах, как же неаккуратно было посылать столь важный документ со своего личного ПК», — хмыкнул министр обороны. И «Еще что интересного пишет сей замечательно небрежный глава Дарпа?» К письму прилагался официальный отчет о результатах проведенного полигонного испытания «Хамелеона». «Я распечатал этот отчет и принес вам для изучения». С этими словами глава второго управления вынул из папки несколько отпечатанных листов и положил их на стол перед министром обороны. Тот взял отчет и мельком просмотрел текст. «Хорошо, я ознакомлюсь с ним чуть позже, более подробно», сказал он и посмотрел на подчиненного, ожидая продолжения доклада. Согласно отчету главы управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США, Испытания прошли на удивление успешно, и теперь он просил министра разрешить полевые испытания танка. Если они пройдут удачно, то, скорее всего, новая технология внедрения искусственного интеллекта будет опробована и на других видах вооружения. Уже известным место и время новых испытаний? Пока что нет. Но по предложению генерала Ластрейда, если Центральное разведывательное управление такие испытания одобрит, они будут проводиться либо в Ираке, либо в Сирии, либо в Ливии. Иначе говоря, в тех местах, где стреляют. То есть в реальных боевых условиях. А вы как думаете? Внимательно посмотрел на начальника второго управления, министра обороны. Где именно будут проводиться испытания? Я думаю, в Ливии. Американцы, можно сказать, списали Ирак в утиль. Временно, но списали. Немного подумав, добавил генерал-полковник. Сирия — неплохой вариант с ее постоянным противостоянием с турецкими ваххабитами. Но американцы вряд ли захотят сейчас вносить в сложившуюся ситуацию какие-то изменения. Мне кажется, что для Сирии ими уготован другой сценарий. А вот в Ливии у Янки, как и у арабов, Франции и Турции свои интересы. К тому же американцы давно хотят указать туркам на их место в азиатском регионе. Турция, хотя и является членом НАТО, но ее противостояние с США в этом регионе настолько явно, что американским военным приходится оказывать явное давление на своих союзников по блоку, чтобы показать им, кто является в этой связке гегемоном, а кто сателлитом. Испытание хамелеона под носом у турок как раз и будет таким показательным выступлением, на котором янки покажут союзникам свое превосходство над ними в оружии. Турция. вернее ее лидер давно уже мечтает о возрождении Османской империи. Турки пойдут на все, чтобы распространить свое влияние на арабский мир. Думаете, что их сможет напугать новое поколение оружия? Напугать? Нет. Но осадить временно отодвинуть от активных действий вполне возможно. Турки никогда не станут лезть на пролом и тем самым портить отношения с Америкой. Но выжидать они умеют. Если испытания хамелеона будут проходить в Ливии, и они пройдут успешно, то это только поможет турецким военным определиться с последующими шагами в усилении своего влияния в этой стране. Вернее, в той ее части, которую контролирует правительство национального согласия. Они всегда могут сказать, что американцы проводили испытание нового оружия с их ведома и согласия и тем самым создать впечатление причастности к этой разработке американцев. «Согласен с вами. Они вполне могут так поступить», — кивнул министр обороны. «Так значит, вероятнее всего Ливия?» «Да, скорее всего». «Во всяком случае, мы будем отслеживать именно это направление». Не забывая, однако, про Ирак и Сирию. «Во всяком случае, мы надеемся, что генерал Лестрайт еще какое-то время не будет догадываться о том, что его почта находится под нашим присмотром», усмехнулся начальник второго управления. Министр на пару минут задумался, а потом сказал. «Посидите немного в коридоре. Мне надо переговорить с верховным главнокомандующим». И, скорее всего, после этого разговора мы вернемся с вами к обсуждению нашей темы». Генерал-полковник вышел в приемную. Появившийся следом помощник министра обороны поинтересовался. «Не хотите выпить кофе или чаю? Разговор с президентом займет некоторое время». «Нет, спасибо. Ничего не надо». Через 20 минут начальника второго управления вновь пригласили в кабинет министра обороны. «Свяжитесь с третьим управлением, отвечающим за азиатский регион», — сказал министр. Совместно с начальником управления подготовьте группу специального назначения для переброски в страну, в которой будут проводиться испытания хамелеона. Главный заинтересован, чтобы и танк, и его мозг были захвачены и перевезены в Россию для изучения нашими специалистами. К тому же эта операция должна будет стать неким предупреждением для американского правительства. Пусть янки знают, что Россию не так просто переиграть или заставить плясать под дудку, так называемой демократии по-американски. Мы тоже кое-что умеем, в том числе и выкрасть из-под самого носа у НАТО их новое оружие. Продумайте операцию, и в самое ближайшее время предоставьте мне плановый отчет по ней. Обоснуйте в нем и необходимость каждого из участников этой операции. Группа не должна быть большой. Вся операция, как вы понимаете, должна пройти в строжайшей секретности. Поэтому никаких переписок в интернете, никаких документов и даже просто писем быть в сети не должно. Ну и жду от вас уточнения по поводу страны, в которой будет проводиться испытание хамелеона. А теперь мне пора». Министр обороны встал и быстрым шагом направился к двери. Начальник второго управления поспешил за ним. «И да, забыл сказать, остановился министр обороны на половине пути». Президент обещал наградить всех в случае успешно проведенной операции. Героя России, как вы понимаете, просто так за красивые глазки не дают. Надо поработать на Отечество и заслужить это высокое звание.